Глава т р На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные у г р и на тяжелой доске кусок сыра в слезах и в серебряной кадушке обложенный снегом и кра. Между тарелками несколько тоненьких хрюмочек и три х р у с т а л ь н ы х графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике уютно при соседившемся у громадного резного дуба буфета, изрогавшего пучки стеклянного и серебряного света. п о середине комнаты тяжелый как гробница стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки свернутые в виде п а п с к и х тиар и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо. в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился ж и д к о й слюной. Садысемирамиды, подумал он, и застучал как палкой по паркету хвостом. Сюда их, хищно скомандовал Филипп Филиппич. Доктор Бармента, умоляю вас, оставьте и к р у в покое и если хотите послушаться доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Красавец т я п н у т ы й он был уже без халата в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки. н о в о благословенная, осведомился он. б о к с а м и г о л у б ч и к отозвался хозяин. Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппич, но все утверждают, что очень прилично тридцать градусов, а водка должна быть в сорок градусов, а не в т р и д ц а т Это, во-первых, н а с т а в и т е л ь н о перебил Филипп Филиппич. А во-вторых, б о г и х з н а е т чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все, что угодно. Уверенно молвил тяпнутый. И я того же мнения, добавил Филипп Филиппич. И вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. Э, доктор б а р м е н т а л ь умоляю вас, мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это я ваш кровный враг на всю жизнь, на всю видо гренады, сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушены н й последовал его примеру, глаза Филипп Филиппича засветились. Это плохо? Жуя спрашивал Филипп Филиппич. Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор. Это бесподобно, искренне ответил тяпнутый. Еще бы. Заметьте, Иван Арнольдич, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальские уважающие себя человека перерует с закусками горячими, а из горячих московских закусок это первая, когда ты их великолепно п р и г о т о в л я л и в славянском базаре. На, получай. Пса в столовый п р и к а р м л и в а е т е раздался женский голос. А потом его отсюда к о л о ч о м не выманишь. Ничего. Он бедняга наголодался. Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску. принятую тем сфокусной ловкостью и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. з а с и м от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пёс сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп ф и л и п п и ч заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. Еда, Иван н а р о д и ч е в штука хитрая. Есть нужно уметь. И представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как. Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. И что при этом говорить нас? Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И б о ж вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь на других же нет. Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике, и что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли весь. Ну, с интересом отозвался тяпнутый, р о з о в е е от супа и вина. Мало этого, пониженные коленные рефлексы. скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт, да. С... Впрочем, что ж е э т о я? Сам же заговорил о медицине. Будем те лучше есть. Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портире появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок о с е т р и н ы который ему не понравилось, а непосредственно за этим ломоть окровавленного р о з д б и ф а Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. Странное ощущение, думал он, захлопывая тяжелевшие веки. Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу, а курить после обеда это глупость. Столовая н а п о л н и л а с ь неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы. Сенжульен, приличное вино. Сквозь сон слышал пес. Но только ведь теперь же его нету. Глухой, смягченный потолками и коврами Харалу донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппович позвонил и пришла Зина. Зинуша, что это такое означает? Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, ответила Зина. Опять! Горестно воскликнул Филипп Филиппович. Ну, теперь стало быть пошло. Пропал Колобуховский дом. Придется уезжать. Но куда? с п р а ш и в а е т с я Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Колобухову. Убивает, с я Филипп Филиппович, заметила у л ы б а ю Зина и внесла груду тарелок.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 Я займусь исследованием м о з г а и докажу, что вся эта социальная к у т е р ь м а просто напросто больной бред. Так я говорю. Почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных колошах и валенках по мраморной лестнице? Почему колоши до сих пор нужно запирать под замок и еще приставлять к ним с о л д а т а чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве? Карл Маркс запрещает держать на л е с т н и ц е ковры. Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на п р и ч е с т е н к е следует забить досками и ходить кругом через черный двор. Кому это нужно? Угнетенным н е г р а м или португальским не, рабочим? Почему пролетарий не может оставить свои колоши внизу, а п а ч к а е т мрамор? Да у него ведь... Филипп Филиппович и вовсе не от колош заикнулся, был отяпнутый. Ничего похожего, громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. Я не признаю ликеров после о б е д а они тяжелят и скверно действуют на печень. Ничего подобного. На нем теперь есть колоши, и эти колоши мои. Это как раз те самые колоши. которые исчезли т р и н а д ц а т апреля тысяча девятьсот семнадцатого года. Спрашивается, кто их п о п е р Я? Не может быть. Буржуй Саблин. Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок. Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полузов? Филипп Филиппович указал в бок. Ни в коем случае. Это сделали вот эти самые пивуны. Да с. Нахоть бы они их снимали на лестнице. Филипп Филиппович начал б у г р о в е т ь На какого чёрта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог память, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперьшнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор б а р м е н т а л ь Статистика жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. Разруха, Филипп Филиппович. Нет. Совершенно уверенно возразил Филипп Филиппич. о в Нет, вы первый, дорогой Иван Арнуревич, вы сдержитесь эту потребление самого этого слова. Это мираж, дым, фикция. Филипп Филиппич о в широко р а с т о п ы р и л короткие пальцы, от чего две тени, похожие на черепах, з а е р з а л и на скатерти. Что такое это ваша разруха? Старух с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы?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 Ходя в уборную ночную, извинить меня, з а р а ж е н и е мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровны в уборной, получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в к о з е т а х а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат бей разруху, я смеюсь. Лицо Филипп ф и л и п п и ч перекосило так, что т я п н у т ы й открыл рот. Клянусь вам, мне смешно.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 В одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских а б р а в а н ц е в это никому не удастся, доктор. И тем более людям, которые вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны. Филипп Филиппович вошел в азарт. и с т р е б и н ы е ноздри его раздувались.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 То сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился плавая в с о к у и стерзанный кусок ростбифа. Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, мутно мечтал пес. Первоклассный д е л я г а Впрочем, у него и так, по-видимому, куры не клюют. Городовой! кричал Филипп ф и л и п п и ч Городовой. Какие-то пузыри лопались в мозгу пса. Городовой. Это и только это. И совершенно не важно будет ли он с бляхой или же в красном кеппе. Поставить г о р о д о в о г о рядом с каждым человеком и заставить этого г о р о д о в о г о умереть. Вокальные порывы наших граждан. Вы говорите разруха. Я вам скажу, доктор. Что ни что не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов, лишь только они прекратят свои концерты, положение само изменится к лучшему. Контрреволюционные вещи, вы говорите, Филипп Филиппич? о в Шутливо заметил тяпнутый. Не дай бог вас кто-нибудь услышит. Ничего опасного, с жаром возразил Филипп Филиппич. о в Никакой контрреволюции. Кстати, ну вот еще. слово, которое я совершенно не выношу, абсолютно неизвестно, что под ним скрывается, черт его знает. Так я говорю. Никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность. Тут Филипп Филиппович вынул из з а в о р о т н и ч к а хвост блестящей и сломанной салфетки и с комков положил ее рядом с недопитым стаканом красного вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: "Мерси". Минутку, доктор, приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному, со словами: "Сегодня вам Иван а р н о в и ч сорок рублей причитает". с Пострадавший р ш у п о от пса вежливо поблагодарил и краснее засунул деньги в карман пиджака. Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп ф и л и п в и ч осведомился он. Нет, благодарю, с голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, не кролик издох, а во-вторых, сегодня в большом а и д а а я давно не слышал. Люблю. Помните н дуэта? Как это вы успеваете, Филипп ф и л и п в и ч С уважением спросил врач. Успевает в сюду тот, кто никуда не торопится, назидательно объяснил хозяин. Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать каждый день как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел. Под пальцами Филипп Филипчи в кармане небесно заиграл репетир. Начало девятого, ко второму акту п р и е д а Я сторонник разделения труда.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 о п о м н е и заботиться, подумал пес. Очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он добрый волшебник м а г и к у д е с н и к из собачьей сказки. Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон? Пес во сне дрогнул. Вот п р о с н у с ш и ничего нет: ни лампы, в шелку, ни тепла, ни светости. Опять начнется подворотня безумная, стужа, леденевший асфальт. Голод, злые люди, столовка снег. Боже, как тяжко это будет!